Глава четырнадцатая. Вы другие. Слова Рицика прозвучали как гром среди ясного неба. Наташа судорожно втянула воздух и замерла с широко распахнутыми глазами. Таня громко ойкнула и поспешно прикрыла рот ладонями, уставившись на Рицика. Арджун подскочил и, уперев ладони в стол, часто дышал. Виджу откинулся на спинку стула и запустил пальцы в волосы, сжимая голову. Зависла гнетущая тишина. Ответ Рицака вовсе не устраивал новоприбывших. Им совсем не хотелось затеряться среди отшельников и стать одними из них. У них другая миссия. Они должны вернуть своему родному миру возможность управлять желаниями. Мистер Мортистон ждет их. Сделав несколько глубоких вздохов, Арджун заговорил. — Рицак, я думаю, что вы ошибаетесь. Думаю, что выход найдется. Мы не можем затеряться здесь, потому что мы не такие, как вы. Мы из другого мира, из города забвения. Наш мир огромен, более семи миллиардов жителей. У нас есть определенная цель, и мы обязаны попасть в магистратуру. Ведь однажды нам это удалось. Высказавшись, Арджуна ощутил косые взгляды. Хм, похоже, отшельники только что узнали о существовании еще одного мира, того, откуда прибыли Таня, Наташа, Арджуна и Виджу. Впрочем, островитяне прекрасно знали о существовании города забвения. Но они подозревали, что это не просто небольшой город, а огромнейшая колония цивилизованных людей, живущих без умения исполнять желания. Было видно, что островитяне невероятно удивлены. Но, судя по всему, они решили узнать подробности позже, после того, как гости отдохнут. Видимо, забота о них была для местного люда превыше всего. Камила на пару с полненьким детком, который из последних сил пытался молодиться, Стали заверять юных гостей, что сейчас главное отдохнуть. — Уже завтра мы сможем детальнее обсудить путешествие в магистратуру, — заверила их Камила. Рица качнул головой, соглашаясь. — Поспите, отдохните, на свежую голову и свежие мысли. Островитяне стали шумно подниматься из-за стола. Гости тоже встали и придвинули за собой стулья. Наташа вдруг ощутила неимоверную слабость будто все силы разом покинули ее. Почему так внезапно накатила усталость? — Пожалуй, вы правы, — сказала она, потирая глаза. — Нам действительно не мешает отдохнуть. Если вас не затруднит, покажите комнаты, где можно поспать. — Да, конечно, — оживилась Рейна, как-то многозначительно поглядывая на Рицика. Я вас провожу. Тут она поймала предупреждающий взгляд Камилы и добавила. — Только вы не сможете спать в замке. Это опасно для вас. Арджун устало кивнул. Раз опасно, то пусть ткнут пальцем на какой-то безобидный угол в этом городе, и они готовы тут же заснуть там в повалку. Тяжелые веки и вялые мысли говорили о многом. Рейна повела их прочь из зала. Больше провожатых не сыскалось. Сначала они шли сквозь вереницу бесконечных комнат с винтажной мебелью, витиеватой лепниной на потолках и ажурными люстрами. Рейна опять источала любезность и щебетала безумолку. Аж голова кругом от этой трескотни скорее бы привела да оставила их одних. Было что-то неуклюжее в гостеприимстве отшельников. Судя по всему, гостей принимать им пришлось впервые. Виджу почему-то злился на себя, что не обсудил множество волнующих его вопросов с Рициком. Юноша аж скривился, будто съел лимонную дольку. Но что за беспечность такая? Столько интересных тем они обошлись скупыми обсуждениями магистратуры и невозможности попасть туда. Но почему-то, пока они сидели за столом, все здравые мысли разбрелись, будто их кто выгнал из головы. Пройдя через очередной зал, Рейна толкнула массивную дверь с тяжелыми железными петлями и повела гостей подземными ходами, освещенными факелами. Казалось, что они попали в шахту рудокопов, шли долго и успели устать еще больше казалось, каждый шаг может стать последним, настолько было тяжело идти. Вначале ходы петляли и замысловато уходили куда-то вглубь. Потом стены расступились, и перед путниками раскинулось подземное высокогорье с долинами и реками. Вид был настолько завораживающим и впечатляющим, что они аж замерли от неожиданности. Тут были крутые утесы, перемежающиеся равнинами. Глубокие расселины, через которые были перекинуты каменные мосты. Где-то бушевала неспокойная подземная река, шум которой усиливало эхо. Горы слева, горы справа, спуски, подъемы, опасные петляющие горные тропы — все это потрясло воображение путников. Подземный мир сильно удивлял. А еще начала проходить усталость. Даже странно все это. То есть усталость, то нет ее. Желтоватая дымка висела среди скал. Казалось, что она светится изнутри, пахла сыростью и опасностями. Только почему здесь светло? Ну, не то, чтобы залитые солнцем поляны, а какой-то неясный матовый свет лился неизвестно откуда. Наташа вскинула голову и уткнулась взглядом в темнеющую беспредельную высоту пещерного свода. Но рассматривать все это невероятное буйство скал было некогда. Рейна шагала вперед уверенной пружинистой походкой. Таня побежала догонять ее, за ней увязался виджу. Арджун с Наташей замыкали шествие. Арджун специально слегка отстал от остальных, чтобы завладеть ладошкой Наташи. Но девушка выдернула руку, скосила глаза на Арджуна и зашептала. «Мы не одни». Арджун аж на секунду остановился от изумления. «И что?» — не понял он, настойчиво ловя ускользающую руку возлюбленной. «Раньше нас это не смущало». «Как-то неудобно перед Рейной» пояснила Наташа, покраснев. «Не выдумывай!» — шикнул на нее Арджун, и, не отпуская ее руку, пошел следом за остальными. Не стоило заставлять их ждать. Все чинно шли за Рейной. А та не обращала внимания на перешептывание за спиной. «Арджун, не стоит афишировать наши отношения. Мне кажется, что островитяне какие-то странные. Вдруг у них тут не принято показывать прилюдно свои чувства?» Снова засуетилась Наташа, поглядывая на черноволосую провожатую. «Виджуста они знают про нас, а Рейна нет, я ей не доверяю». Арджун не мог разгадать непостижимую женскую логику. «Ох уж это Наташа! И что из того, что Рейна чего-то не знает? Если так разобраться, то она многого не знает. Ей неведомо, что Виджу и Арджун стали хранителями душ черного и белого принцев. Она не знает, что мистер Мортистон согласовал с императором возвращения дара в город забвения». Ведь единственное, что рассказали путники, было то, что они родом из города Забвения, что побывали в магистратуре один раз и теперь хотят проникнуть туда вторично. Этих сведений вполне достаточно для малознакомых людей. Наташа, что случится, если Рейна узнает про нашу любовь? Неужели ты стыдишься своих чувств или стесняешься меня? В голосе Арджуна зазвучали нотки недовольства, смешанные с непониманием. Услышав его, Наташа ахнула. Но почему ему в голову лезут такие бредовые мысли? Чтобы выбить их оттуда, девушка чмокнула Арджуна в щеку. Она, конечно, с удовольствием бы поцеловала его в губы, но на ходу это было просто невозможно. — Не отставайте! — прикрикнула на них Таня, заметив заминку. — А то бросим вас тут в подземельях, потом не жалуйтесь. Что-то было неуловимо странное в том, что гостей ведут именно в подземелья. Возникло ощущение, что их хотят спрятать или даже бросить на произвол судьбы. И тут Виджу пришло в голову то, что раньше как-то даже не мелькало в мозгах. — Рейна, ты точно ведешь нас в комнаты для гостей? Его голос прозвучал словно выстрел, громко и пугающе. — Или вы с дружками решили сослать нас сюда на постоянное поселение? Девушка остановилась и оторопела, уставилась на Виджу. — С чего ты взял? — задала она вполне логичный вопрос. Но при этом ее глазенки воровато забегали. Справившись с секундной растерянностью, Рейна с вызовом возрилась на собеседника. «Ну...» — протянул он неуверенно, соображая, как бы выразить свои чувства. «Просто мы долго идем неизвестно куда, по каким-то катакомбам, будто и не гости, а пленники». Услышав его доводы, Рейна озорно фыркнула и насмешливо поморщила носик. «У нас никогда не было гостей», — призналась она и развела руками. За все время существования островов вы единственные, кто намеренно попал сюда. — Да и не сильно-то намеренно, — протянула Наташа, косясь на Таню. — Мы заснули, а потом проснулись здесь. Рейна кивнула, прекрасно зная, как попадают сюда. — Да, — протянула она немного печально, — мы все оказались в городе затерянных душ именно так. Заснули вне дома со шпилем, и все. Дальше пустота. Блуждание в потьмах пока энергетический поток не вынесет к островам. Этот поток заставляет окунуться в реку мыслей, а она несет вперед. Лично я помню, как сильно испугалась, когда очутилась в реке мыслей, доплыть до берега не успела и вместе с течением реки сорвалась со скалы. Я попала в водопад, который вы уже видели. Летела вниз вместе с водой и тогда впервые увидела острова. Почему-то весьма отчетливо, хоть паника была невероятная и при этом было ощущение... Будто время замерло, я вроде и не падала вовсе, а парила. Так я стала островитянкой. Ее лицо подернулось печалью. Рейна на секунду замолчала, погрузившись в воспоминания. Таня настолько внимательно ее слушала, что аж прикусила нижнюю губу. Страшно, наверное? сочувственно спросила она. Даже очень, призналась Рейна и нервно хохотнула. Потом пристально посмотрела на гостей и сказала: А вы сюда попали иначе? Один из вас представил себе наши острова и силой мысли перетянул сюда всех. Чувствуя за собой вину, Таня вскинула голову и с вызовом объявила. «Не могла я представить ваши хваленые острова, потому что никогда их не видела прежде». Ее голос звенел обидой, будто в нее все тыкали пальцами и обвиняли в содеянном. Поэтому она посчитала своим долгом добавить. «Я и сама не знаю, как все это получилось, будто наваждение» словно кто-то вложил программу в мою память, чтобы я специально представила себе острова и приволокла сюда всех. Рейна удивленно вскинула бровь. Впрочем, она не одна воззрилась на Таню. Остальные тоже уставились на нее, отчего Таня густо покраснела и уткнулась взглядом в свои желтые босоножки. И только морда рыжего кота на ее зеленой футболке не ведала грусти. Тот все так же довольно улыбался, топорща усы. Видя смущение Тани, Рейна заговорила. «От того, что вы сюда переместились специально, вы не стали такими, как мы. Вы другие. Мы оказались здесь совершенно без энергии, растеряв ее по пути. А вот вы просто брызжете ею. Я ощущаю, как она стекает с вас и снопами искр разлетается в разные стороны при каждом движении». Наташе почему-то жутко захотелось узнать то, о чем только что рассказала Рейна. «Интересно, как же это выглядит со стороны?» Все это стекание и брызгание. Какой цвет имеет? И вообще, с чем это сравнимо?» И тут Рейна заговорила вновь, словно отвечая на мысли Наташи. «Ваша энергия золотая. Это самая ценная и сильная форма энергии. Я вас вижу, как светящиеся золотые изваяния. Энергия стекает с вас, плюхается вниз и лужами лежит прямо на полу. Так что, когда пойду обратно, непременно разуюсь и босыми ногами пробегусь по золотым лужам». А пока что мне невероятно приятно ощущать, как брызги вашей энергии долетают до меня. мое тело моментально впитывает их». «То есть ты тоже теперь золотая?» – выдвинула догадку Наташа. Но Рейна потупила голову и несколько смутилась. Она помедлила с ответом и сказала. «Я выгляжу, как силуэт из целлофана, на котором оседают брызги вашей энергии. Они проникают сквозь мою оболочку и теряются внутри. Этих брызг очень мало, чтобы напитать меня». Прозвучало это невероятно грустно. Всем стало ясно, что Рейна сильно переживает по поводу своего нынешнего состояния, но изменить ничего не может. Поэтому все замолчали. Зачем бередить незаживающие раны Рейны? Впрочем, замолчали не все. Таня все пыталась понять, почему перемещение на острова произошло по причине ее сна. Она была полна вопросов, поэтому заваливала ими провожатую. «Рейна, мы переместились сюда благодаря моей мысли». «Моему желанию, правильно?» Рейна в ответ кивнула, поэтому Таня продолжила. «Но тогда скажи, а как так получилось, что я представила в мыслях именно острова? Ведь я хотела попасть в магистратуру, но попала сюда». Таня неловко замолчала, вновь борясь с гадливым чувством, что именно она виновата в том, что они сейчас не в магистратуре, а в катакомбах города затерянных душ. Рейна остановилась и развернулась к гостям. — Да потому, что вся неприкаянная энергия прибивается сюда, — пояснила Рейна и развела руками. Дескать, раз вы не удосужились распорядиться своей энергией с умом, то добро пожаловать сюда. Таня удовлетворенно закивала. Такой ответ ее вполне устраивал. Уж больно не хотелось чувствовать себя виноватой. А тут вроде как она ни при чем получилась, ведь ни Наташа, ни Арджун, ни Виджу не повлияли на поток ее энергии. Ну а коль так то пусть будут довольны тем, что получилось, и пусть даже не помышляют жаловаться». Эти мысли пришли Тане по душе, и она улыбнулась. Сильной скромностью или застенчивостью она не страдала, поэтому продолжила приставать к Рейне с вопросами. «Рейна, но почему именно мои мысли перекинули нас сюда?» Рейну, видимо, уже изрядно допекли вопросы Тани. Она недовольно поджала губы, но все же объяснила. «Да потому...» — ее голос выдал раздражение что ты единственная среди вас четверых, кто обладает простым даром. Ты и ты, — она ткнула в сторону Виджу и Арджуна, — вобрали в себя мощь двух принцев. Это и великая честь, и наказание. Ваш дар теперь проявляется только вблизи черного и белого храмов, а где их нет, вы — обычные люди. Ты, — пальчик Рейны уперся в Наташу, — отдала свой дар для восстановления черного храма. Так что в тебе остались лишь жалкие клочки дара. И не дар, и не бездарность. Рейна брезгливо поджала губки, отчего Наташе стало неприятно, будто ее только что смешали с грязью. Но Рейна вернулась к Тане и досказала. — А вот твой дар таков, каким должен быть. Ты от всей души захотела оказаться в магистратуре и стала представлять ее. Но внутренний образ не совпал с оригиналом, и потому вышла осечка. Таня удивленно вздохнула. — Да что ж такое? Откуда Рейна знает все о Наташе и о Барджуни Свиджу? Мурашки парадным шествием протоптались по спине Тани, отчего она зябко поежилась. Остальные оторопело воззрились на Рейну. Арджун выступил вперед и подозрительно прищурился, пытаясь проникнуть под маску улыбчивости Рейны. — Откуда ты все это знаешь? Его голос был холодным, как лед. — О чем ты? — с нарочитой беззаботностью уточнила Рейна. По ее лицу стало заметно, что она сожалеет, что сболтнула лишнее. — Не пытайся нас одурачить. Напор Арджуна не нравился девушке, но она была вынуждена внимательно слушать его. «Мы никому не говорили о том, что я и брат стали хранителями душ принцев, да и все остальное тоже не должно было быть тебе известно». Рейна с вызовом вздернула подбородок, уткнувшись взглядом в колючие глаза Арджуна. Ей ничего не оставалось делать, как признаться, потому что срочно выдумывать правдоподобную ложь она уже не успевала. «Для островитян нет завесы между прошлым и будущим» отделалась девушка полуправдой, стараясь не вдаваться в подробности. «Мы видим насквозь каждого. Как только вы ступили на острова, ваша жизнь перестала быть тайной. Мы знаем все о каждом из вас. Абсолютно все. Даже то, в чем вы сами не хотите себе признаться». Эти слова обескуражили настолько, что дальнейшие расспросы уже не имели смысла. Дай бог еще все это осмыслить. И только одна Таня в нерешительности переминалась с ноги на ногу. Ее волновало то, что казалось ей важным. Невзирая ни на что, она отважилась спросить. «Рейна!» — голос Тани выдал нетерпение. «Мы все это поняли. Но скажи, где я могла видеть острова? Почему именно их я представила? Почему?» «Потому что в одной из прошлых жизней ты, наверное, была отшельницей».